Документ 176. Рибентроп Германскому послу в Венгрии. Телеграмма. Венеция 15 июня 1941 года 21 час 40 минут. Получена в Берлине 15 июня 1941 года в 2 часа 15 минут. Передана в Будапешт 15 июня за номером 1021. Шифровальный отдел Министерства иностранных дел Будапешт. Номер 552 от 15 июня. Государственная тайна. Посланнику лично. Посланник доктор Отто фон Эрмансдорф. Примечание редакции немецкого издания. Прошу вас информировать венгерского президента о ниже следующем. Венгерский президент Ласло фон Бардаси, примечание редакции немецкого издания. Ввиду крупной концентрации русских войск у германской восточной границы, фюрер, вероятно, будет вынужден, самое позднее в начале июля, внести ясность в германо-русские отношения, и в связи с этим предъявить определенные требования. Поскольку трудно предсказать исход этих переговоров, германское правительство считает, что в Венгрии необходимо предпринять шаги к обеспечению безопасности своих границ. Это поручение носит строго конфиденциальный характер. Прошу вас указать на этот факт венгерскому президенту. Риббентроп